Глава 44. Линси уснула, а я, как обычно, не находя покоя, опьянённый близостью, ошеломлённой перспективой, которую мы только что обсуждали, спустился в кухню попить. Я даже мурлыкал себе под нос какой-то радостный мотивчик, и вдруг в темноте наткнулся на Эрисон. Она сидела на табурете у стойки в свитере и шортах, с растрёпанными волосами, что было совсем на неё не похоже. И задумчиво пила горячий чай. "Привет", сказал я, вспомнив слова Чака о десяти годах. "Привет". Я налил себе стакан апельсинового сока, придвинул к стойке табурет. "Где Джек? Спит?" Элисон смущённо улыбнулась, подтверждая наше с Чаком и Элисон предположение. Это был первый раз у вас с Джеком, я имею в виду. Элисон сделала глоток, и первый и второй Она улыбнулась славливо, в улыбке однако таилась печаль. Что-то не так, спросил я. Десятилетняя прилюдия того не стоила. Она снова улыбнулась. Нет, дело не в этом. Что тогда? Джек попросил меня переехать и жить с ним в Голливуде. Ага. Так это же здорово, воскликнул я, но Элисон лишь молча отпила из кружки. Не здорово, я ему отказала. Не может быть. Она глубоко вздохнула. Я столько лет ждала, когда он уже решится на что-нибудь. И теперь наконец готова жить дальше без него. Мы приехали сюда спасти его, но я, наверное, приехала ещё и от него освободиться. Он любит тебя, ты же знаешь. Знаю, сказала она тихо. И я его люблю, но Джек никогда не будет тем, кто мне нужен. То есть тем Джеком, которого я знала прежде, чем он стал Джеком Шоу, согнув средний указательный пальцы. Она изобразила кавычки. И никогда не будет любить меня так, как мне бы хотелось. Он изменился, и теперь осознал это. Он потрясён, напуган и хочет, чтобы я была рядом, доказала ему, что он прежний, но он другой, и хоть я люблю его безумно, не могу быть рядом только потому, что ему страшно. Я заслуживаю большего. Она взвинова на меня. Ты, похоже, всё обдумала, сказал я. Да. И, вероятно, передумаю едва он уйдёт, буду кусать локти, но сейчас уверена, что поступаю правильно. Мы теперь в равном положении, а обоим предстоит понять, как жить дальше. Ему без кокаина, мне без него. Боже мой, я благорошно слышана, как тебе, наверное, тяжело. Да уж, столько лет ждала, чтобы он позвал меня. И вот он позвал, а я упираюсь, чокнутая. А по-моему, ты здраво рассуждаешь, возразил я. Как жекат реагировал нормально. Мы занимались любовью после того, как ты сказала нет, Элисон рассмеялась. Нужно же было хотя бы попробовать, зря 10 лет ждала. Да ты отторга, я лобнулся. Ты удивишься, но в чём-то вы с чаком похожи. Умоляю, не надо мне так паршиво. Я допил сок, встал со табурета, чмокнул Элисон в щёку. Пошёл спать. Бен. А, ведь наш план сработал, с Джеком я имею в виду. Похоже на то. Думаешь, он снова подсядет? Не знаю, не думаю. Я правда не думал, что он вообще начнёт. Вот-вот. Ну, если начнёт, это его дело. У меня жёсткое правило: спасаю только один раз. Согласен. Я поставил стакан в раковину. Спокойной ночи, сказал Элисон. Ты в порядке? В полном. Я остановился дирех. Ты ведь знаешь, что делаешь. Ага, ехидно откликнулась Элисон. Говорит ты, мастер, а через неделю прыгнув в самолёт, и полечу к нему. Вот посмотришь. Вряд ли. По-моему, на этой неделе жизнь каждого из нас круто изменилась. Так, так, так. Что-то вы от нас утоили. А, ребята, обо всём завтра. Элисон улыбнулась мне, я повернулся и зашагал вверх по лестнице. Когда на следующее утро Джек вышел из дому, репортёры пришли в выступление. Они буквально лезли друг на друга, стараясь во что бы то ни стало занять положение по выгодней. Полицейским оставалось только удерживать журналистов за заграждениями, больше сделать ничего было нельзя. Джек невозмутимо спустился по лужайке к самому шоссе, улыбаясь, вступил в добродушную шутливую беседу с журналистами. Большая часть праздных зрителей за ночь рассосались, Но скопище телевизионщиков по-прежнему оставалось внушительным, и каждый настойчиво требовал внимания Джека: NBC, CBS, ABC, CNN, Hardcopy, Access Hollywood, Entertainment Tonight, Extra, National Enquirer, Globe и целая куча местных телекомпаний мне незнакомых. Джек уделил журналистам минут 15, а затем вернулся в дом с нами прощаться. Ну что, Бен, спросил он, обнимая меня. Тянется эта история на романчик, а? Может быть, тогда, если дело дойдёт до экранизации, я первый на очереди. По рукам? Жак посмотрел на меня. Ещё раз спасибо за всё, дружище. Ты главное, не начинай по новой, и мы будем знать, что сделали кое-какое доброе дело. Кое-какое дело вы точно сделали, Жак указал на Линси. Можете не благодарить. Но я вас свёл и очень рад. Свёл точно. Вообще-то это было частью плана. Джек обнял Элинси, потом Чака, которому несколько раз со всей силы хлопнул его по спине, чтобы подчеркнуть гетеросексуальный характер объятий. Ну, бывает, Глиуд. Не теряйся. Ладно. Закончим съёмки. Жду вас всех на премьеру. Наверное, ближе к дню труда. Мы, конечно, пообещали приехать, только я засомневался, приедем ли. Потом Джек с Элисон вышли на улицу, сели в арендованный Чак Камтаурус. Предполагалось, что Элисон отвезёт Джека в гостиницу Кейно, и Джек с Кейно вернутся в Лос-Анджелес на самолётике на студии. Мы наблюдали, как Таурус выехал с подъездной аллеи, следом двинулся Саливан на полицейской машине, намереваясь очевидно не допустить повторения истории с принцессой Дианой. Думаю, шериф хотел убедиться к тому же. что Джэк действительно уберётся из его города ко всем чертям. Ну вот, пожалуй, и всё, резюмировал Чак. Едешь домой? спросил я, как только Элис он вернётся. Мне теперь, наверное, год придётся дежурить без передышки после такого фортера. Тебе ведь это нравится, заметила Линси. Это мой кусок хлеба. Вещи собрали уже. Мы с Линси переглянулись. А зачем? улыбнулась она.